Недаром полгода назад из Англии в Москву приехал старый знаток Дикой Московии, лорд Горсей. Он нанес мне протокольный визит, а затем засел на варварке в английском доме, где размещалось представительство английской московской компании, и торчал там, более не докучая мне своим присутствием. Вот значит, чем он там занимался все это время. Работал, так сказать, с некоммерческими общественными организациями по укреплению в стране демократии и гражданского общества. На остров не лезь, добавил я, внезапно осознав, что Амитрофан мог расценить мое распоряжение как повеление организовать такую же акцию против сопоставимого английского персонажа. Ну, а сие без барона Конвея, с речь моего соученика Тимофея сотворить невозможно. А его подставлять нельзя, ни в коем случае. Да и отравление короля все равно, удачное или неудачное, должно было сразу же обрушить все мои контакты с Англией. Она мне нужна, и, вероятно, будет нужна еще долго. Но спускать им это с рук, просто так я тоже не собирался. — Понял, государь? — снова кивнул Митрофан, и, не дождавшись от меня, никакого продолжения отошел. И в этот момент в грановитую палату валился патриарх. Игнатий уже знал, что я не умер и не отравлен, поскольку после происшествия был допущен ко мне одним из первых. Я не был совсем уж стопроцентно уверен, что он абсолютно не знал о заговоре. Интриган он был прожженный и старался отслеживать малейшие изменения ситуации. Так что, может, что и знал. И как любой интриган мог затаиться, ожидая, чем обернется ситуация. И не представится ли случая половить рыбку в мутной воде. Но если и знал то именно, что «и», потому что вряд ли ему были известны подробности. Ибо в этом случае я почти не сомневался, он тут же прибежал бы ко мне. Потому как при моем отравлении он терял много больше, чем приобретал, что бы ему там не пообещали заговорщики. И уж тем более, как бы там оно ни было, я был абсолютно уверен, что узнав о том, что заговор не удался, Он, как прагматик до мозга костей, явно и однозначно встал на мою сторону. «Государь!» — задыхаясь, заговорил он, — «там, там, там народ у Кремля стоит!» «Как стоит?» — не понял я. «Так, стеной!» Игнатий глубоко вдохнул и, выпустив воздух из груди, наконец-то смог говорить внятно. «Вчера...» Как слух прошел, что ты, царь-батюшка, отравлен, и при смерти лежишь, людишки дюже залновались Чуть смута не началась, но я приказал бить в колокола и зазывать всех на молебен в твое здравие. И они всю ночь молились, всю ночь, государь, священников из церкви не выпускали. А теперь, как уже стало можно сказать, что ты... Жив и здоров, так все из церквей к Кремлю ломанулись. желают тебя лицезреть, ибо уверены, что именно такая молитва народная тебя и спасла. Он то ли всхлипнул, то ли хмыкнул. Ты бы видел, государь, как они молились, как они за тебя молились. Я молча встал, прошел к выходу спустился по ступеням и, подозвав одного из бойцов сотни холоп его полка, которая в полном вооружении стояла у колокольни Ивана Великого, ну, на всякий случай, велел ему слезть с коня, а потом вскочил в седло и галопом выехал через Фроловские ворота. Да, такого я еще не видел. Здесь собралась не просто вся Москва. Ну, нету в нынешней Москве столько народу. Тут собралось, не знаю, мне показалось полстраны. Они стояли и молча ждали. И когда я выехал из Фроловских ворот, из сотен тысяч глоток вырвался восторженный вопль, а затем люди разревелись. А я, я тоже ревел. Не знаю. Может, бессонная ночь сказалась, может, нервное потрясение, может, просто всеобщая атмосфера. Но я сидел на коне, вцепившийся в узду, и из моих глаз в три ручья текли слезы, как будто у какой-то восторженной тинейджерки при виде своего попку мира. Ох, люди, люди, ну что же вы делаете со мной? Со мной, пораженным циником, не верившим ни в Бога, ни в черта, считавшим, что все на свете можно купить, что работать надо только на себя, а на дядю горбатятся лишь идиоты. Да мало ли у меня было таких циничных жизненных истин. А теперь, как же мне жить-то теперь с тем, что вы на меня взвалили? Это же ни один человек не выдержит». Хребет у него сломается. Именно в этот момент я внезапно, с ужасающей очевидностью осознал, что государь это не титул, не звание и даже не должность. Государь это тягло, тягло перед всей своей землей. И нести его мне его не перенести. А еще я понял, что государя должны любить. Нет, не так государя должны любить иначе грош ему цена нет его могут ругать на него могут временами злиться ибо ему нет необходимости регулярно раз в четыре года наводнять страну с слащавой ложью и заискивать перед людьми нарочно приведенными в состояние толпы то есть электората потому что где выборы И надо пробиться в парламент или еще на какую нибудь выборную должностишку при власти, а потом успеть за 4-8 лет расплатиться с кредиторами, давшими ему денег на предвыборную кампанию, и заработать себе на достойную старость. А государю ничего этого не нужно. У него вся земля во владении Причем принадлежать ему она может только вот так, вся, а не каким-то лакомым кусочком типа Газпрома или Норникеля, который можно положить в карман за несколько лет нахождения на вершине власти и спокойно пользоваться все оставшееся время после того, как исполнил свой демократический долг перед страной и народом. Вот так. Все или ничего. Очень бодрящая мотивация для лидера. Но она заставляет мыслить не в ритме предвыборных периодов, а минимум десятилетиями, а лучше веками. И потому людям вот сейчас, конкретно в этом году, может не понравиться то, что он делает, и они какое-то время будут ругаться и злиться, Но когда пройдет это время, государя должны любить. Да, его должны любить даже тогда, когда его ругают и на него злятся. Это и есть его оценка. А она хлеще, чем любые выборы и рейтинги. Ибо тут уже не поиграешь с процентами, не установишь законодательные барьеры. Не наймешь политологов и пиар-менеджеров, чтобы ненадолго, на пару месяцев, поднять рейтинг, пока не пройдут очередные выборы. Его либо любят, либо нет. Но как же страшно предать эту любовь. И дело не в том, что это плохо кончится здесь казнью, а там, в моем рафинированном и политкорректном будущем. Просто неким конституционным переворотом. Дело не в этом. Просто преданная любовь тут же обернется ненавистью. А ненависть миллионов уничтожит даже не тело. То, что произошло со мной, ясно доказывает, что тело — чушь. Тело всего лишь сосуд, в который налито нечто. Вполне способна существовать и в другом сосуде, Либо вообще без него. Нет, она уничтожит саму твою суть. батюшка государ Вывернулся из толпы юродивый Олежка, извиняя эригами, кои он носил на себе, И летом и зимой бросился ко мне. батюшка государ Запричитал он, Падая на колени, едва ли не под ноги моему коню. «Пожалей ты нас, холопев твоих, пожалей, Ведь не выдержим из смерти твоей, Помрем в местах с тобой, пожалей ты нас!» И вся толпа заголосила в унисон. «Дай ты нам!» — продолжал между тем Олешка. «Кровиночку твою, сыночка!» «Дай, царь ты наш, Господом нашим Иисусом Христом данный, Благодатью Богородице осенённый!» Опа! А вот это финт! Боярви тоже клялись, что решились на такое ещё из-за того, Что, мол, я перед страной и народом должен. Не женюсь, мол, до сих пор, наследника не имею. Оправдание, конечно, слабое, Однако, подобное совпадение мыслей, настораживает. Я утер глаза, спрыгнул с коня, поднял юродивого и, погладив его по изъеденной трупьями голове, снова вскочил в седло и вернулся в Кремль, охваченный тяжкими мыслями. М-да, похоже, действительно настала пора жениться. Вот ведь черт! Жениться мне пока совершенно не хотелось. Я и в своем времени был не шибкий сторонник этого дела, а уж здесь. Тем более, что для семейной жизни у меня просто нет времени. Я же работаю как проклятый, мотаюсь по стране, воюю, когда прижмет. Вон, когда в украшении строптивого героя Андриана Чалентана становилась и он мчался колоть дрова. А у меня этих дров столько? А если брать чисто сексуальную сторону, то настена меня вполне устраивала. ей в остальных смыслах тоже. Вот на ком я вполне спокойно женился бы, но я горько усмехнулся. Нет, братец, в тягали установлено, что даже твой брак должен как-то сработать на страну. Поэтому давай поднимай своих посольских дьяков, своих агентов, и пусть подыскивают тебе принцессу. А ты все это время будешь молить Бога, чтобы она оказалась не совсем уж родиной и тебе в процессе исполнения супружеского долга и, соответственно, долго перед страной и народом не пришлось бы накрывать ее рожу трусами. Впрочем, трусов пока еще и не придумали.